Глава 46. Предвещанием его смерти были важные знамения. На небе явилась хвостатая звезда, так называемая комета. Молния ударила в памятник его отца Друза. Много должностных лиц, больших и малых, скончалось в тот же год. Примечание. Много должностных лиц, преувеличение. Умерли один квестор эдил, трибун, притор и консул. Да и сам он, как кажется, знал и не скрывал близости своего конца. Это видно из того, что при назначении консулов он назначил их только до месяца своей смерти. В последний раз, присутствуя в Сенате, он всячески увещевал сыновей жить меж собою в согласии и с мольбою просил сенаторов позаботиться об их молодости. А в последний раз, заседая в суде, он произнес, что близок его жизненный предел — И несмотря на общее возмущение, повторил это снова и снова. Примечание. Несмотря на общее возмущение. Абоминант тибус кви аудибент. А добинары, собственно, отвращать дурную примету по ложным восклицанием да не будет так и тому подобное.